Глава пятнадцатая Киоши задержался в библиотеке на весь день. Книги были интересными, а знания он впитывал словно губка в воду. Однако он до сих пор не понимал, что делать с тем, что он поглотил чёрный лотос. Конечно, парень и не собирался никому об этом рассказывать, но судя по тому, что писали в книге, чем больше будет расти его сила, тем сильнее это будет заметно для окружающих. Так-то сама его энергия приобретёт определённый оттенок, И знающие люди сразу поймут, в чём дело. И вот тогда начнутся вопросы. Хоше бы не переживал, если бы в книге не озвучили ещё одну сторону этого цветка. Он растёт раз в 100 лет и стоит как вся их школа. И да, любой, кто его найдёт, обязан его отдать императорской семье, за вознаграждение, конечно. Если человек решил оставить цветок себе, то наказание за это смертная казнь. Вот такие вот дела. Парень с сожалением закрыл книгу и позвонил в колокольчик. Хранитель появился буквально через пять минут. У него в руках были очередные книги. «Извините, хранитель, я, наверное, уже пойду поздно, а тренировки никто не отменял». Киошев встал и поклонился. «Благодарю вас за книги, я узнал очень много нового». Старик добродушно улыбнулся. «Пойдём, я тебя провожу. И да, приходи почаще, и помни, что знание — это настоящая сила». Хранитель привёл Кёши к той самой двери и дождавшись, пока парень покинет библиотеку, плотно закрыл за ним дверь. "Иди, иди, будущий мастер пяти стихий". В глазах хранителя застыла потаённая грусть. Вернувшись на поверхность, Кёши первым делом направился в столовую. За прошедшее время он очень сильно проголодался, хотя раньше парень ел намного меньше. Не то чтобы его это напрягало, ведь в школе еда была бесплатная. Но тем не менее, надо бы разобраться, почему его организм так на это реагирует. На этот раз ему повезло. Ли из компании не было, так что они поели вместе с Ралленом. Внимание в его сторону не уменьшилось, даже наоборот, немного возросло. Однако больше никто не подходил. И Киоши это полностью устраивало. Он не был уверен, что хочет общаться с многими людьми. Нынешняя компания его полностью устраивала. После ужина Киоши отправился спать. В организме была какая-то слабость. Видимо, перестройка до сих пор идёт. Завалившись на кровать, парень закрыл глаза и довольно быстро заснул. Утром Киоши разбудил Раллен. Здоровяк уже был одет, а в глазах был нездоровый блеск. «Друг, давай быстрее. Нам ещё надо успеть позавтракать». Именно это услышал Киоши, как только открыл глаза. «К чему такая спешка?» Киоши сладко зевнул. «У нас же сегодня выходной». «Вот именно. Ты что, забыл?» «Мы пообещали пойти в город с Лией и её друзьями». Услышав последнюю фразу, Киоши замер. «Что мы сделали?» «Обещали пойти гулять в город. Ты забыл про это?» Раллен выглядел озадаченным. Киоши почесал голову, а ведь он и правда забыл. Но, посмотрев на здоровяка, юноша понял, что если сейчас откажется, тот очень сильно обидится. Ладно, в конце концов он и вправду это обещал, а своё слово нужно держать. «Помню, конечно». "Тревоги лично бодрым голосом сказал он. Просто я ещё толком не проснулся." На лице Ралина расцвела довольная улыбка. "Тогда пойдём быстрее завтракать. Уже не терпится увидеть столицу." В столовой было не так много людей, и Киёши надеялся, что ли и не будет. Однако за их столом уже сидела вся компания. "Привет. Ну что, готов к веселью?" Лея приветливо улыбнулась и внафу указала на место рядом с ней. Держала вздохнув, Киоши присел и потянулся к крошке с молоком. После завтрака они все направились к воротам школы, там дежурили ученики 5-го года. Они внимательно осмотрели всех новичков, а потом, выписав пропуска, отпустили их. Правда, перед этим предупредили, что они должны вернуться до 10:00 вечера, а опоздавших будут наказывать мастера. Выйдя за ворота, они все остановились, чего-то ожидая. Очень скоро Киоши понял, чего именно они ждали. Перед ними остановился небольшой фургон с окнами. Но больше всего киоши поразили лошади. Животные были огромными, выше даже здоровика Ралина. Это повозка моего отца, похвасталась Лия. Сегодня я буду вашим проводником в столице империи. Ралин кинул на девушку взгляд, полный восхищения, на что киоши просто усмехнулся. Его товарищ явно положил глаз на купеческую дочь. Ну а что? Возможно, у Ралина будут все шансы, если сможет окончить школу и стать мастером. Всё-таки каждый мастер может стать аристократом. Всё зависит лишь от личной силы. Вся компания уселась по местам, и фургон тронулся. Остальные переговаривались между собой, Киоши же предпочёл смотреть в окно. Столица была огромным городом. Пешком его можно было пройти за 2 дня не меньше, но больше всего Киошу поражало огромное количество разных людей. Были среди них и аристократы, это было видно по дорогой одежде охране и слугам. Были и купцы, которые спокойно могли начать торговаться так, что вся улица за ними наблюдала, но больше всего парня интересовали воины. Этих можно было узнать по доспехам и оружию, но не только. Вот только что худенькая девушка лет 25 спокойно прошла сквозь толпу мужчин, а те даже и не поняли, как отошли в сторону, чтобы не перекрыть ей дорогу. Однако Киоши прекрасно видел, в чём тут дело. От девушки во все стороны расходились волны духовной силы. Именно благодаря этому она так спокойно шла, не боясь никаких препятствий. Наверное, он и сам бы не захотел пересекать ей дорогу. В первый раз они остановились у большой красивой таверны. Лия спокойно зашла внутрь и, усевшись за свободный стол, дождалась, когда все остальные последуют её примеру. «Всем моим друзьям хороший обед, да как можно быстрее!» Официант молча поклонился и быстренько убежал на кухню. На вопросительный взгляд Киоши она гордо ответила. Это, наверно, принадлежит моему отцу. Тут даже аристократы бывают. У нас очень хорошие повара. Через 20 минут им принесли еду, и Кёши признал, что готовка здесь и вправду изумительна. Парень наслаждался сочными кусочками мяса, думая о том, как было бы хорошо, если бы вместе с ним сейчас была бы Мика. Он очень сильно скучал по девушке, а ведь прошёл всего лишь месяц с тех пор, как он поступил на учёбу в эту школу, а впереди ещё долгих 5 лет. Императорский дворец. Принцесса скучала. С тех пор, как на неё было совершено нападение, отец отказался куда-либо её отпускать. Призрачный орден не шутки. Эти фанатики способны на всё, чтобы выполнить задание и устранить цель. Хорошо, что рядом с ней тогда оказался тот странный, но надо признать, удивительный парень, а ведь не будь его, принцесса была бы мертва. Ещё раз, с сожалением посмотрев на живущий своей жизнью город, она направилась в библиотеку. «Надо срочно себя чем-нибудь занять, иначе она так сойдёт с ума». Из таверны все вышли сытыми и довольными. «А теперь мы поедем на главную площадь», — заявила Лея. «И я готова поклясться, что ничего красивее вы ещё не видели». Когда они доехали до площади, Киоши на несколько мгновений потерял дар речи. Нет, сама площадь его не сильно впечатлила. Да, довольно большая, но ничего необычного в этом не было. Больше всего его поразила видневшаяся вдали арена, именно так, с большой буквы. Строение было грандиозным. Кёша даже не мог определить, насколько высоки стены, он попросту не видел вершины. А ведь когда-то ему казалось, что ничего более величественного арены из его родного города он никогда не увидит, но как же он ошибался. Лиза заметила взгляд парня. Это главная арена, именно там проводятся все турниры, а также дуэли между аристократами. На жаль, что нас туда пускают только когда идут турниры. Посмотреть на дуэли я бы тоже не отказалась. Девушка тяжело вздохнула и направилась дальше. Киоши кинул ещё один взгляд на это монументальное строение и пошёл за девушкой. В конце концов тут бывают турниры, а значит можно на них попасть. Центральная площадь была квадратной. На одной из сторон была арена, на другой имперский банк, на третьей стороне был огромный парк, а на четвёртой стороне был сам императорский дворец. Посмотреть на него у них не получится. Слишком близко приближаться к дворцу запрещено, а высокие стены скрывали сам дворец. Но ну ладно. Кёши не так сильно горел желанием его увидеть, тем более что там, скорее всего, находится принцесса, а у него не было желания с ней видеться. Они по кругу обошли всю площадь и уже хотели было сесть обратно в фургон, когда к ним подошли четверо молодых парней. Кёши они сразу не понравились. Слишком презривливые взгляды, слишком задравные подбородки. Один из них, одетый в красивое осеннее кимоно с золотым шитьём, вышел вперёд и буквально процедил сквозь зубы: "Кто из вас чернь посмел поднять руку на моего двоюродного брата? Вы явно нас с кем-то путаете", леё быстро поклонилась аристократу. "Мо ученики школы первогодки. Я знаю, а также знаю, что кто-то из вас вызвал на дуэль моего брата и посмел ударить его". Сказав это, аристократ, как бы ни взначай, положил руку на рукоять меча. Кёшо это всё надоело и задвинув девушку себе за спину, вышел вперёд. Не знаю, кто конкретно из них был твоим братом, но это был я, и да я сделаю это ещё раз, если он будет дальше себя так вести. Или аристократов воспитывают так, что у них в порядке вещей нападать толпой на одного? Кёшо специально говорил это достаточно громко, чтобы спутники парня его слышали, и это помогло. Он увидел, как остальные поморщились, когда он сказал про нападение. "Ты врёшь", прошептала Риста. Мой брат на голову выше любого из вас, ему не нужна помощь, чтобы справиться с подобными отбросами. Тем не менее, он позвал дружков, и мне пришлось преподать им урок. Кёши не собирался извиняться перед этим напыщенным индюком. Парень прекрасно понимал, что ссора с Ариста — плохая идея, но и гнуть спину перед такими он больше не будет. А если придётся драться? Ну что ж, посмотрим, насколько они хороши на деле, а не на словах. Однако драка так и не началась, рядом остановились стражники. Аристократ сделал вид, что идёт мимо и просто поправляет меч. «Пойдёмте, что-то мне расхотелось гулять». Киоши первым сел в фургон, дожидаясь, пока остальные подтянутся. До школы они доехали молча, этот арист и испортил настроение всем. Лия пару раз порывалась что-то сказать, но, натыкаясь на мрачный взгляд, парня тут же замалкивала. В школе они разошлись по своим комнатам. Кёоши сразу же завалился спать. Императорский дворец. Уже несколько дней интуиция предупреждала императора о том, что надвигается какая-то неприятность. Поначалу он думал, что это связано с призрачным орденом. Однако эти убийцы затихли на какое-то время. Потом он подумал, что это связано с дочкой, но принцесса заперлась в своих покоях и делала вид, что обиделась. Что ж, пусть так, зато у него останется живая дочь. А беда пройдёт. Рано или поздно она поймёт, что всё, что он делал, это для её же блага. В дверь кабинета постучали, и внутрь протиснулся один из многочисленных сановников. Император даже не думал их всех запоминать, всё равно они очень часто меняются. Каждый клан тратит огромное количество ресурсов ради того, чтобы хоть один член попал на службу во дворец. Мой император, согнулся он в поклоне. Приехала объединённая делегация от соседних королевств. Вот, вот что его так долго беспокоило, вот и долгожданная неприятность. И что им надо? На лице императора не дрогнул ни один мускул. Опять хотят заключить какие-то торговые договоры или снова хотят, чтобы япустил их в лес. Нет, мой император, на этот раз они просят устроить турнир, турнир между учениками школ. Что? На секунду император потерял самообладание и наружу вырвался хищник, что спал внутри. Но мой император, они предложили очень выгодные условия для нас, если мы организуем турнир, а также призы для победителей, проблеял сановник ещё сильнее, склоняясь в поклоне. Сила императора, вырвавшись из-под контроля, чуть не убила его, и не будь он мастером, сейчас был бы мёртв. На негнущихся ногах он подошёл ближе и протянул папку из искусно отделанной кожи. Император взял её, быстро пробежался глазами по листам бумаги. Сановник отчётливо слышал, как заскрипели зубы правителя. «Что ж ты прав. Условия и правда слишком хороши. Ладно, передай им, что я согласен. Устроим турнир через три месяца. Такое мероприятие за день не подготовить. А теперь уходи, мне надо подумать». Ещё раз склонившись в поклоне, сановник быстро покинул кабинет, благодаря богов за то, что остался жив. Сегодня он прошёл по самому краю. Дождавшись, пока слуга покинет кабинет, император дал волю чувствам. Одна лишь убийственная аура, что распространилась вокруг, была способна убить любого, кто осмелился бы зайти сюда. Но к счастью, таких дураков во дворце не было. Казалось бы, лёгкий удар ладонью по массивному столу разломал его в хлам. Сам император встал и начал нервно вышагивать из стороны в сторону. Мало кто знал, но дела в империи шли не так хорошо, как хотелось бы. А эти хитрые ублюдки, видимо, прекрасно знают, раз предложили ему два серебряных рудника и территорию, на которой водились очень дорогие звери, чьё мясо помогало в развитии юным воинам. Всё это раньше принадлежало империи, но прадеду пришлось это продать, чтобы не ввергнуть империю в хаос после окончания войны, тогда они ближе всего оказались к распаду, и только благодаря вырученным деньгам удалось вырваться. Что бы вы ни задумали, ублюдки, у вас это не получится. И хоть эти слова были сказаны почти шёпотом, однако люди, знающие императора, легко поняли бы, что в них было очень много силы. Утром Киоши, как всегда, проснулся чуть раньше, чем приходят старшие ученики. Быстро натянув кимоно, он вышел на пробежку. Поначалу он делал максимум четыре круга вокруг арены, сейчас же спокойно пробежал девять, даже не запыхавшись. К этому времени остальные ученики потянулись в сторону столовой. На этот раз за столом не было Ли с друзьями, А Раллен выглядел обеспокоенно. «Я успел утром перекинуться парочкой слов с Лией». Здоровяк говорил почти шёпотом. Утром приезжали от её отца люди, спрашивали насчёт вчерашнего конфликта. Но вроде как всё нормально, по крайней мере, она так сказала. «Хорошо». Киоша притянул к себе тарелку с едой. «В любом случае, она тут ни при чём. Они искали конкретно меня». Раллен покачал головой. «Ты не прав, друг. Они искали нас. Я ведь тоже участвовал в той драке». Так что я отвечать мы будем вдвоём, если кто-то будет задавать вопросы. Быстро покончив с завтраком, Кёша попрощался с Ралином и направился на тренировку. Мастер Прим явно придумает, как усилить его тренировки в отмеску за два пропущенных дня. Кёша оказался прав. На арене он увидел свою остальную группу, которая со скорбью на лицах смотрела на приближающегося парня. Мастер Прим пока отсутствовал, и Кёша решил узнать у Рана, в чём дело. Тебя ждёт весёлый день, язвительно сказала она. Ведь ты 2 дня отдыхал в отличие от остальных, поэтому готовься. Интересно, какая муха её укусила? Кёши попытался вспомнить, не обижал ли он её в последнее время, однако на ум ничего такого не приходило. Вскоре ему стало не до этого, так как на арене наконец-то появился мастер. Увидев Кёши, его рот растянулся в довольной улыбке. Вот и мой любимый ученик наконец-то появился. «Надеюсь, ты хорошо отдохнул вчера в городе?» Вопрос явно с подвохом, но Киоши было всё равно. Его тело требовало тренировок. «Да, мастер, я отдохнул и готов к тренировкам». «Очень хорошо». Улыбка мастера стала ещё шире. «Тогда сегодня я, пожалуй, займусь тобой лично. Хочется, знаешь ли, размять старые кости. Я надеюсь, ты не откажешь старику?» «Нет, мастер, я с удовольствием приму вашу науку». Тяжело вздохнув, Кёше скинул верхнюю часть одежды и вышел в круг. Будто откажись он, всё бы закончилось. Нет, мастер явно в настроении поиздеваться. Следующие действия мастера подтвердили его догадку. Тот рванул с места так, что в воздухе что-то засвистело. Мастер целился сразу в голову. Чудом успев отклонить голову, Кёше встал в стойку, ругая себя за то, что отдыхал 2 дня.